Глава сороковая Если в раю так раскалывается голова, тогда какой смысл отправляться в лучший мир? Я открыла глаза в комнате, по которой прошлись белизной сверху донизу. Почему считается, что белый должен успокаивать? В четырёх белоснежных стенах скорее сойдёшь с ума, чем обретёшь покой. Голова – барабан, в который остервенело, бьют ударники, а во рту – пустыни без конца и края. Кругом никого. Только мониторы и трубки – Одинокий стул у стены и гробовая тишина. Я жива. Вряд ли так выглядит жизнь после смерти. Если так, то у человечества большие проблемы. Под больничной сорочкой пульсировало плечо. Оттянув ворот, я увидела прямоугольник Марли, присобаченный к моей коже намертво. Правая рука так и покоилась себе в рулете из бинта. За окном темнота в своем апогее. Наверняка середина ночи. Потому что из-за двери не слышится ни звука. Вся больница уснула, какие бы болезни по ней не гуляли. На коленях лежал проводок с кнопкой. Я видела такие по телевизору. Я трижды вдавила кнопку, надеясь, что кто-нибудь придёт и напоит меня водой. Вставать я не рискнула. Голова возомнила себя вертолётом и уносилась в пике, как только я пыталась оторвать её от подушки. На мой призыв пришла медсестра средних лет в нежно-голубой форме и нежно-сонливой улыбчивости. «Вы пришли в себя?» Зачем-то сказала она, хотя и так всё было очевидно. Сверившись с моими показателями и удовлетворённо кивнув сама себе, женщина спросила о моём самочувствии, напоила водой и сказала, что позовёт дежурного доктора. Миссис позвала я, пока она также проворно не сбежала, как и пришла. Все зовут меня просто Донна, расплылась в улыбке медсестра. Что случилось? Что с моим отцом? Еле выговорила я, страшась услышать ответ. Последнее воспоминание «Папа валится на пол и стонет от боли. Звучит моё имя снова и снова. А может, всё это было позже? Или вообще я всё придумала в полумёртвом бреду? Я лучше позову доктора». Поджала губы Донны и вышла. «Господи, будь с папой всё в порядке, она сама бы мне ответила. Скорее всего, он мёртвый и лежит несколькими этажами ниже в морозильной камере. Нет, только не это. Мама не переживёт. Как и я. А ведь мы даже не помирились». Я сама не заметила, как больничный халат взмок от слёз. Доктор долго не приходил. Оно и к лучшему. Никто не увидит моего горя. От рыданий и всхлипов голова разболелась только сильнее, а монитор запищал о том, что у меня участился пульс. Горе изматывает. Оплакивая отца, я поддалась усталости и снова отключилась, так и не дождавшись того, кто расскажет мне всё. Во второй раз я очнулась следующим утром с ясной головой, но всё в той же позе, с той же сломанной рукой и с тем же ранением, с той же чернотой на сердце, что в обители белых стен напоминало червоточину. Но кое-что изменилось. Тёплое касание чьей-то руки, нежное, как пёрышко. У моей постели сидел Ричард и сжимал мою руку. Вернее, он положил голову на краешек кровати и задремал, и его пальцы едва касались моих. «Ричард здесь, значит, всё будет хорошо». От моего движения Ричард тоже проснулся, скинул голову и несколько секунд смотрел на меня, словно не узнавал. «Сара». Он вскочил и сжал меня в объятиях, сам того не желая, заставив всё тело заболеть. «Прости, прости, я просто так рад, что ты очнулась. Знаю, ты приходила в себя и ночью, но я заканчивал кое-какие дела. Без медвежьих рук Ричарда тут же стала одинокая зябка. Вот бы они всё время обнимали меня, укутывали своей любовью и заботой». «Во мне по-прежнему жила маленькая девочка, которой не хватило ласки и любви матери, а этот мужчина заполнял всё моё сердце недостающими чувствами. Ричард, я не могла осмелиться спросить о главном. Что случилось?» «Этот подонок стрелял в тебя. Это я поняла, что случилось потом. Ты не брала трубку?» Ричард стиснул мою руку изо всех сил. Сам он весь дрожал от пережитых волнений и собирался переживать снова. Я звонил несколько раз и... Я не могла ответить, он держал меня на прицеле. Ричард кивнул, поиграв жеваками. «Твой отец хотел заехать к тебе, так что я решил, что вы разговариваете, и не стал мешать. Если б я только знал...» «Ты не мог ничего сделать». Утешила я его, поднесла крепкую руку к губам и поцеловала. «Ты не виноват. Его поймали?» «Поймали, Сара». Я трижды переспросила, правда ли это. В паутине лжи, в которую я угодила... Любые слова казались выдумкой. Ричард не стал бы мне врать, но я не могла поверить, что всё это закончилось. Рубашка давно высохла, но придётся ей снова намокнуть. Слёзы застелили глаза, брызнули по щекам с новой силой. Я не привыкла плакать, но события последних дней вымотали моё тело так же сильно, как и душу. Ричард обнимал меня, пока я не выдохлась. «Как? Как вы его нашли?» «Твой отец». «Что? Отец? Этого не могло быть». Но разве он...» «Твой отец жив, Сара». Четыре самых потрясающих слова. «Он жив и целее тебя». Пуля угодила в бедро. Сперва он умудрился послать мне СМС всего с одним словом. «Спаси». Воспользовался моментом, пока якобы искал контакт кольера в телефонной книге. «А папа молодец». Это он позвонил 91 и мне заодно. Дополз до тебя и кляпом закрывал рану, пока не приехала подмога. Его поместили в соседнюю палату. «Он весь вчерашний день рвался к тебе, но доктор запретил. Тем более, что ты долго приходила в себя после операции. Из тебя ведь пулю достали». «Не верится. Медсестра не хотела мне говорить. Я подумала, всё обошлось, Сара. Отец меня спас. Останавливал мою кровь, хотя терял литры своей. До последнего он не переставал быть моим героем. В квартиру набилось много народу, наверняка вызвав любопытство соседей». Теперь не только по офису, но и по родному дому будут по-хозяйски разгуливать сплетни. Парамедики на скорую руку подлатали меня и отнесли в машину скорой помощи, пока полиция запоздала, осматривала квартиру и, дожидаясь второй скорой, опрашивала отца. Ричард подоспел вовремя. Узнав, что случилось, он хотел мчаться за мной в больницу, запрыгнул в скорую с отцом, но врачи сказали, что глупо ему торчать в приёмном отделении, пока нас будут оперировать. Не теряя времени даром, Ричард присоединился к людям майора Гувера, и Мэтта задержали в аэропорту, когда он давал распоряжение пилоту держать курс на Тенерифе. При нём обнаружили сумку с миллионом долларов. Остальную сумму он уже успел отправить в офшорный счет, и вряд ли моя семья когда-нибудь её увидит. Но мне было плевать, как и отцу. Они с матерью навестили меня, как только Ричард закончил пересказывать события прошлого дня. Даже Констанс пришла проведать свою воспитанницу. Отец проворно передвигался на костылях, а мама еле переставляла ноги вслед за ним. Казалось, это в неё стреляли. Хотя так оно и было, только ранили её в самое сердце. Впервые за долгое время я увидела в ней настоящую женщину, а не искусственный слепок. Она горевала, и горе её исходило от самого сердца. Она проплакала у моей постели и извинялась, пока не вымолила прощения, как и отец. Мэт Дэвин думал, что разбил нас, как вазу в моей квартире. Но оказалось, что от пережитого мы стали только сильнее. Три кусочка склеились в единый сосуд. Осталось лишь вычерпать из него отчаянье и печаль. Перед тем, как оставить меня отдыхать, мама расцеловала мою руку и пообещала. С этого момента я перестану искать Джонатана. Пора ему и нам всем обрести покой. Как же прекрасно было слышать эти слова от матери, которая 15 лет не могла отпустить сына и продолжить жить. Ведь она не жила, а лишь играла роль высокопочтенной дамы из светского общества, пряча свою скорбь под маской и не снимая её даже перед дорогими людьми. Надеюсь, теперь всё изменится, и к моим 30 годам Вирджиния Лодердейл наконец станет той матерью, о которой я мечтала. И она становилась такой уже сейчас». напоследок, вогнав меня в полнейшее недоумение. «Береги её», — сказала она Ричарду, что всё это время скромно сливался со стенкой и боялся вмешиваться в семейную идиллию. От отца Ричард дождался лишь крепкого рукопожатия, но и это значило многое. Раньше родители были против того, чтобы Ричард ухаживал за мной. Но, похоже, он доказал, что достоин их дочери. «Сколько светит мэту? Спросила я Ричарда, когда он остался моим единственным посетителем. «Это суду решать, но выйдет он не скоро. Кстати, тех уродов, что чуть не угробили нас в Техасе, нашли. Мне нужно будет поехать туда и опознать их. Похоже, подпольному покерному клубу тоже вскоре придёт конец. Было бы здорово. Расправиться со всеми несправедливостями одним махом. А что с Оливией? Одно это имя теперь мучительно резало язык. Что с ней будет?» «Несколько лет она уж точно заслужила. Она пыталась тебя убить, Сара», напомнил Ричард, словно подобное нуждалось в напоминаниях. «Пусть не своими руками, но всё же». «А та фотография, которую Мэтт пытался удалить? Что на ней было?» «Снимок, из-за которого всё началось?» «Первые подозрения, предательство лучшей подруги, авария и сломанная рука?» «Сущая ерунда», мрачно усмехнулся Ричард. «Записка с номером». «Каким номером?» «Номером счёта, на который Мэтью должен был перевести деньги. Он ведь не такой хороший финансист, каким хотел казаться». Марк позаботился о том, чтобы у его подельника появился недоступный счёт. «Подумать только!» – я выдавила невесёлый смешок. «Так, попасться на какой-то фотографии со счётом?» Мэт сильно рисковал, пытаясь удалить её. О чём он думал? Не хотел, чтобы, когда всё всплывёт, кто-то догадался, узнал, где искать деньги. «Потому и взял Оливию в долю». Было проще расстаться с парой миллионов, чем со всеми. А убивать он её не хотел, ведь, как мы все уже поняли, Мэт не убийца. «Постой, так полиция...» «Нет, нам так и не удалось выбить из него номер счёта». Ричард с досадой покачал головой. Мэт рассказал всё до последней мелочи, кроме этого. «Может, надеяться, что однажды выйдет и сможет им воспользоваться?» «Плевать. Эти деньги не стоят всего того, что случилось. И даже лучше, если они просто исчезнут». Учитывая, что Джонатан уже никогда не вернётся, Ричард коснулся моего подбородка и нежно приподнял. «Мне жаль, что исчезновение твоего брата так и останется нераскрытым. Но пора жить дальше». «Пора». С облегчением выдохнула я. «Когда что-то отпускаешь, взамен приходит гораздо больше. Например, мужчина с глазами цвета коньяка, который разрывает твое сердце на части одной своей улыбкой». «И я хочу начать эту новую жизнь с настоящего кофе». «Приказ получен». Ричард отдал честь и коснулся губами моего лба. «Доставлю два стаканчика кофе уже через 10 минут. Дождёшься меня?» «Я столько ждала. Подожду ещё немного. Мы понимаем ценность чего-то, только когда это теряем. Альбом с карандашом, миражом манили меня и вызывали фантомные движения в сломанной руке. Подушка же никогда не казалась такой воздушной и притягательной». Едва я опустила на неё голову, как дверь в палату снова открылась. «А ты быстро!» — засмеялась я, не открывая глаз. «Надеюсь, ты не принёс мне больничную борду вместо обещанного кофе?» И лишь в неровном дыхании я распознала чужака. Мы даже молчим по-разному. И молчание моего нового гостя весело тяжелее загруженного углём вагона. «Здравствуй, Сара». Непривычно слышать этот голос таким тихим и неуверенным. Непривычно видеть этого всегда твёрдого человека, мягче растаявшего на жаре пломбира. Если бы непривычный чёрный пиджак, я бы и не заметила его лица на фоне таких же белых стен. Он сливался своей бледностью и сединой с вакуумом палаты. «Мистер Эбердин?» Зачем-то спросила я, словно это мог быть не он, а очередной притворщик в маске знакомца. Я попыталась сесть, но сложновато искать опоры на одной руке. «Не вставай, дорогая». Протянул руки отец Марка, чтобы уложить меня на место, но тут же одёрнул, словно не имел права даже касаться меня. «Медсестра сказала, что ты быстро поправишься». «Зачем вы здесь?» Удивление от встречи прошло, в груди было слишком мало места для многих эмоций одновременно, а потому там уместилась только злость. «Пришёл извиниться». «Вам не за что извиняться передо мной. Вы ни в чём не виноваты. Он мой сын». Просто ответил Энтони Эбердин, чуть дёрнув уголками рта. Я несу за него ответственность. Когда я узнал, что он натворил, в этом мужчине не помещались слова, как во мне чувства. Я не мог поверить, что мой мальчик способен на такое. Он ведь хороший человек. Я тоже не могла поверить в это, мистер Эбердин. Но даже хорошие люди совершают ужасные поступки, а порой и преступления. Понимаю, понимаю. Отец Марка потёр щетину, хотя никогда не позволял себе небритости. Он явно пришёл сюда не за одними извинениями, и я ждала, пока он наберётся смелости, чтобы попросить. Его глаза потухшими планетами выглянули из-за побелевших бровей, как будто вышли из затмения. «Сара, я не имею права просить тебя, но... Марк, наш единственный сын, ты не могла бы не выдвигать против него обвинения, ходатайствовать в его защиту». Вы всерьез? Когда-то я уважала этого человека так же сильно, как отца, но уважение лопнуло, как перетнутый шарик. Глаза никогда не лгут, и глаза Энтони Эбердина говорили правду. Он действительно надеялся спасти сына моими руками, моей снисходительностью. Хотя его сын почти погубил мою семью и уж точно погубил наш брак, будущее и веру в людей. Знаю, знаю. Разгорячился Тони, кружа по палате не коршуном, а взъерошенной сойкой. Это подло, низко просить тебя о таком. Ведь он доставил вам столько боли, но, Сара... У моей жены расшалилось сердце, мы думали инфаркт, думали теряем её. А теперь Марку светит долгий срок, и ни один из моих адвокатов не сможет вытащить его. Ведь он во всём сознался, из-за любви к тебе. Так это я виновата во всём? Как вы смеете? А как же моя мама? Вы подумали о её сердце? Пятнадцать лет она ждала сына домой? Думала, что заполучила обоих сыновей, ведь к Марку она именно так и относилась. Но ей пришлось снова всё терять. Её горе несоизмеримо с вашим уж, простите. Я понимаю, но Марк, он ведь не преступник. Просто мальчишка, который сделал неправильный выбор. Этот неправильный выбор стоил слишком многого, мистер Эбердин. Его пальцы превратились в побелку от силы, с которой он сжал поручень койки у моих ног. В таком состоянии и при всей своей комплектации мой несостоявшийся свекор мог бы переломить его как прутик. Я начинала опасаться за свои ноги. Они лежали слишком близко к его сильным пальцам и налитому кровью сердцу. Чего ему стоило переломить и их заодно? Но то не ослабил хватку. Выпустил гнев через каждую клеточку тела и выдохнул всего несколько слов. «Ты права. Зря я приходил». На ватных ногах он дошёл до выхода и чуть не столкнулся с Ричардом, улыбка которого тут же погасла. Он едва не расплескал кофе прямо на мистера Эбердина. Жаль. Может, кофейные пятна добавили бы его бледности хоть какого-то цвета? Выздоравливай, Сара. И прости нас за всё. Раздутые ноздри Ричарда не опустились, пока визитёр не покинул палату и мою жизнь. Надеюсь, что навсегда. Как он посмел! Бунтовал Ричард, пока я наслаждалась кофе, как голодные наслаждаются куском даже чёрстового сухаря, как заключённые радуются лучу света в камере одиночного заключения. Ричард ещё долго сокрушался, а моя грудь всё больше освобождалась для новых чувств. Там не было места обидам и ярости, рядом с этим мужчиной там обитала одна любовь. «Почему ты так улыбаешься?» – спросил Ричард, пока я обнимала стакан левой рукой, и разглядывала все его морщинки по цветом больничных ламп. «Так понравился кофе?» «Так понравился ты». «В 12 лет я впервые увидела этого мужчину. Неопытный полицейский, который нашёл пару минут на то, чтобы спросить у маленькой девочки, что она чувствует. 15 лет спустя этот полицейский стал настоящим мужчиной, но больше не спрашивал о моих чувствах. Незачем спрашивать о том, что и так знаешь».